Глава двадцать «Ой!» — спохватилась женщина, — «я не хотела вас обидеть!» «Ну ведь не всем же красота достается!» «Это верно. Некоторым женщинам, вроде меня, не достались от рождения красивый пышный бюст, высокий рост и статность. Зато у них есть ум и сообразительность. Но не читать же сейчас болтливой толстушке лекцию об умении себя вести». «Вы назвали меня Жанной Клоповной», — напомнила я. «Я перепутала, джинсы похожи», — сказала соседка. Хотела ей на Василия пожаловаться. «Безобразничает, хамит окружающим, буянит по ночам», — предположила я. «Что вы?» — замахала руками булочка. «Он замечательный молодой человек, очень вежливый. Сейчас подобное воспитание — редкость». Василий всегда вперед пропустит, дверь придержит, поздоровается, улыбнется. Непременно скажет «Варечка, вы прелестно выглядите, этот платочек замечательно подходит к сумке». «Василий звал вас Варечкой?» – поразилась я. «Ничего удивительного!» – обиделась тетка. «Я же еще молодая женщина, так о каком отчестве может идти речь?» Я покосилась на покрытую сеткой морщин шею Варечки и деликатно промолчала. «Чудесный юноша!» — захлебывалась от восторга Толстушка. «Но вот его, как бы поделикатней сказать...» <къем> «Девушки, вот те да!» Скандалы устраивали, в дверь колотили, одна створку поджечь собралась. А месяц назад драка вспыхнула. Василий со своей кхм, знакомой пришел, а другая вон там на подоконнике сидела. Спрыгнула она с него, «Ну, чистая кошка! И давай новый пассии волосы рвать!» Крик, виск. Василий убежал, наверное, за милицией. А я чуть сердечный приступ не получила. Чем дольше смотрю, тем яснее понимаю. Смертоубийство случится — Необходимо меры принимать. Взяла ведро, налила ледяной воды и окатила фурий. Они сначала заорали, потом вдвоем на меня набросились. А я в квартиру забежала, заперлась и кричу изнутри. «Только посмейте дверь ломать! Милиция приедет, по статье «За взлом пойдете!»» Это их слегка отрезвило. Слышу, остановились, сопят. Вам ни за что не догадаться, как они потом поступили. Вытащили губную помаду, лак для ногтей, и всю дверь мне нецензурщиной исписали. «Конечно, я обратилась потом к Василию, сказала, к тебе претензий никаких, но твои подружки... Может, мне стоит к Жанне Клоповне обратиться, к твоей родной тете?» «Доктор Жанна Калиоповна — близкая родственница Василия?» — удивилась я. «Ну да», — охотно подтвердила соседка. «У нее здесь однокомнатная квартира, и, надо сказать, неплохая. Район у нас центральный, метро недалеко, дом старой постройки, потолки высокие, кухни просторные. Десять метров — это, по-вашему, как?» «Если учесть, что основная масса москвичей готовит еду в пятиметровой кухне...» то это просто мечта». «У меня две комнаты», — тараторила Варечка, которой вовсе не требовались мои ответы. Вопросы она задавала риторические. «А у Жанны Клоповны одна. Очень неудобно спать, смотреть телевизор, принимать гостей, все на одном крохотном пятачке. Лучше, если имеешь спальню и гостиную, так?» «Кто бы спорил», — кивнула я. «В просторной квартире меньше поводов для скандалов с родственниками». Жанне Клоповне крупно повезло, с горящим взором вещала Варечка. Предложили ей место глав врача в подмосковной больнице. У Жанны Клоповны и мама, и папа из врачей. Девочка с детства по больничным коридорам моталась. Только о профессии врача и думала. Семейное дело, традиция, династия. Конечно, им троим квартирка мала была. Клоп Аристархович — отец Жанны. Варя остановилась и захихикала. «Он вообще-то не Клоп, а Калиоп!» Но в доме все его так называли. Я прислонилась к стене, а Варечка продолжала фонтанировать. Даме было некуда торопиться. Она, по всей видимости, жила одна и накинулась на неожиданную собеседницу, словно моль на новый шерстяной платок. За короткий срок она выложила мне все, что знала про семью Бурмакиных. а знала Варечка почти все. Очевидно, большую часть свободного времени женщина проводит, подглядывая в глазок за соседями. Калиопа Ристархович и его жена Илона жили тихо, рано уезжали на работу, возвращались ночью. Варечка, которая родилась и выросла в доме на проспекте Мира, практически не встречалась с родителями Жанны. Но один раз, когда у ее мамы заболело сердце, Девушка вспомнила, что соседи врачи, и, несмотря на ночной час, ринулась звонить в чужую квартиру. Илона, услышав о проблеме, мягко сказала, «Мы с мужем психиатры, к кардиологии не имеем отношения». Но после этих слов она все же взяла аппарат для измерения давления и пошла к маме Варе и тут же сказала, «Похоже на гипертонический Крис, срочно вызывай скорую». В субботу Варя принесла соседке коробочку конфет. Старших не оказалось дома. В квартире была лишь десятилетняя Жанна. «Родители не разрешают мне ничего от людей брать», сказала девочка с такой суровостью, что Варечка растерялась и принялась оправдываться. «Твоя мама очень нам помогла. Я ее ночью с постели подняла». «Врач всегда на работе», — не дрогнула Жанна. «День, ночь, без разницы». Он клятву Гиппократа давал. Я тоже в медицинский пойду. Варя замолчала, рассказав эпизод из своей молодости. Набрала полную грудь воздуха и понеслась дальше. Вот какая семья! Честная, работящая. Оставалось лишь удивляться, где Жанна мужа нашла. Мерзавец, уголовник. В прямом смысле этого слова сидел за решеткой. Вернее, он там живет. Выйдет Юрка на короткий срок и опять туда. Давно, правда, его не видела. С тех пор, как Жанна Клоповна при клинике поселилась. И ведь приличная женщина. У меня от массы ненужной информации началась морская болезнь. «Жанна Калиоповна неудачно вышла замуж?» — перебила я сплетницу. «О, ужасно! Юрий из тюрьмы не вылезает, но они в разводе». Сейчас она живет в Михайлове, вблизи психиатрической клиники. «Точно, точно. А в городской квартире она поселила своего племянника Василия?» «Верно. У Илона и Калиопа были дети?» «Ну да, Жанна. А кроме нее?» «Одну девочку родили», — подтвердила Варя. «Уж очень...» «Значит, Василий никак не может быть племянником главврача?» Перебила я трещотку. Варечка изумилась. — Почему? Племянник — это сын сестры или брата? — Действительно, — ахнула женщина, — и как я раньше не догадалась. — А кто он ей? — Не знаю, — честно ответила я. Ой — Ой-ой-ой, — запричитала Варя, — я скумекала. Сын родной, просто Жанна не хотела признаваться, что от Юрки родила. Ну, дела! Вот так новость! Сын! Судя по раскрасневшимся щекам женщины, можно было не сомневаться. Завтра с раннего утра по дому побежит сплетня. У Жанны имеется ребенок. Вот каким образом рождаются совершенно чудовищные, не имеющие никакого отношения к правде рассказы. Я не говорила о родстве между Жанной и Василием. Наоборот, усомнилась в их кровной связи. И что вышло? «Ладно, хватит ходить кругами, словно кошка вокруг тарелки с горячей кашей. Задам вопрос прямо. Вы сегодня наблюдаете за лестничной клеткой?» «Я не имею привычки следить за соседями», — возмутилась Варечка. «Действую исключительно в целях безопасности. Времена темные, лифтера нет, кодового замка не поставили». Вдруг бандит какой? Посматриваю исключительно из бдительности. Девушка к Василию не приходила? Постоянно шляются. Я имею в виду сегодня. Варечка заговорщически подмигнула. Нет, тишина стоит. И сам ночевать не явился. Очень безалаберно поступил. Вчера окно раскрыл и ушел. Сквозняк по лестнице гуляет. в мою квартиру засвистывает. «Ну да, Василий скоро явится, я ему все выскажу». «Почему вы думаете, что он в ближайшее время вернется? Варечка тоненько засмеялась. «Бабы его на две категории делятся, замужние и свободные. Первых он сюда водит, а ко вторым сам ездит, если, конечно, условия того позволяют, ну вы понимаете». Я кивнула. Он и раньше на несколько суток пропадал, но больше, чем на неделю, никогда. Быстро ему любовницы надоедают, с восхищением констатировала Варечка. «Значит, никто сюда не приходил?» Грустно резюмировала я. «Когда?» «Сегодня. Пару часов назад». «Была одна!» — Затараторила Варечка. «Такая фря в ужасной куртке! Розовый воротник из плюшевого зайки! Чудовищная вещь!» «Хотя сейчас девушки диковато одеваются. И знаете, что самое интересное?» Я покачала головой. Девка эта уже сюда прибегала. Давно, но я ее запомнила. Обычно Василий состав поменяет, и красотка исчезает. А она опять прирулила. Звонила, звонила, потом стучать стала. Правда, деликатно. Я уже хотела выйти и сказать... «Отсутствует Василий временно!» И тут она из сумочки книжечку вытащила и ручку, пару слов нацарапала и убежала. «Где записка?» — набросилась я на Варечку. «Под половичком!» — охотно ответила любопытная соседка. «Но в ней ничего не понять!» Забыв о приличиях, я наклонилась, подняла резиновый коврик и схватила сложенный листок бумаги. «Эй, вы не имеете права!» — возмутилась Варечка. «Верните на место! Нельзя читать чужие письма!» Но я уже бежала глазами по словам. «Уехала жуть!» «Ерунда какая-то!» — протянула Варечка. «И не понять, чего она сказать хотела. Какая жуть! Куда она уехала? Зачем?» «Вот люди пошли!» А все педагоги виноваты. Не учат школьников четко и ясно выражать свои мысли. А потом орут, кругом малограмотные. Я положила записку в сумочку и пошла к лифту. «Безобразие!» — выкрикнула Варечка и вцепилась в мое плечо. «Немедленно верните на место! Это не вам предназначено!» «И не вам!» — парировала я. «Вы тоже не имели права послания читать!» «Я назад положила», — без тени смущения ответила женщина. «А текст изучила из бдительности. Мало ли. Подъезд открыт, метро рядом. Люди разные понаехали. Вдруг она под половик взрывчатку спрятала. Москвичам велели бдительность проявлять. Вот я и исполняю указания. Немедленно отдайте записку». Поняв, что она меня не отпустит, Я вынула рабочее удостоверение и ткнула его под нос любопытной соседки. «Вы из милиции!» — ахнула та. Разубеждать ее мне было не с руки, и я сурово добавила. «Вы являетесь свидетелем. Я изъяла письмо в вашем присутствии. Вы понятая, ясно?» «Ой!» — вздрогнула Варя. «Ничего не видела, не слышала, не знаю». Кто, чего, где, когда, мне неведомо. До свидания, разбирайтесь сами. Не успела я моргнуть, как она скрылась в своей квартире. Испытывая огромное желание показать двери язык, я, сохраняя все же непроницаемое выражение лица, вошла в кабину и поехала на первый этаж. В отличие от Варечки, Я очень хорошо поняла, что имела в виду Алла, накорябавшая записку. От спешки она забыла поставить предлог «в». Что такое жуть? Ну, это просто. Михайлова, больничный комплекс из приюта и сумасшедшего дома. Очевидно, Алла решила спрятаться в бараке у бабушки Василия, полагая, что ее там не станут искать. Сев в машину... Я посмотрела на часы и заколебалась. «Сейчас поторопиться в городок или нагрянуть туда завтра с утра? Когда лучше ловить убийцу?» «Думаю, на рассвете, в момент самого крепкого сна». Приняв решение, я нажала на педаль газа. «Сейчас поеду домой. Необходимо поставить в комнате клетки с искусственными мышами и сварить мазь от хихикающих всадников». «Ну как я могла забыть об этих тварях, рвущихся в нашу квартиру из потустороннего мира?» «Итак, что мне потребуется для создания зелья?» «Сливочное масло, чеснок и сок банана». Купив необходимые ингредиенты в супермаркете у метро, я вошла в квартиру и кинулась на кухню. Не так давно Катюша приобрела сокодавку. Сейчас запихну в неё банан пропущу чеснок через специальный пресс и составлю отпугиватель для всадников. Снятие кожуры с плода заняло секунду. Палец ткнул в красную кнопочку соковыжималки, послышался резкий взвизг, чавк, большой банан испарился без следа. Восхищенная великолепной работой техники, я заглянула в контейнер, куда следовало стечь соку и обнаружила в нем... полнейшую пустоту. Удивленная, я очистила и положила в приемник новый банан, включила агрегат. Вжик-чавк и снова ничего. «Послушай», — обратилась я к прибору, «куда все делось?» «Ладно, ты не способна выдавить сок, но еще со школьной скамьи я помню правило, ничего не исчезает бесследно». «Со мной беседуешь?» Спросила Лизавета, высовываясь из-за холодильника. «Ты здесь?» — вздрогнула я. «Ага, пакет ищу», — ответила девочка. «Я не поняла, о чем ты спрашиваешь?» «Хотела сок выжить, а не получается», — пожаловалась я. Лиза подошла к столику. «Что, если не секрет, давишь?» «Банан!» Лизавета засмеялась. «Тогда уж попробуй и из батона сок выжить». «Из какого?» – растерялась я. «Белого?» «Можно из черного», – ехидно сказала девочка. «Сорт роли не играет». «Из хлеба можно добыть сок?» – изумилась я. «Конечно, нет», – пожала плечами Лизавета. «Из банана тоже». «Его соковыжималка пережевывает и в виде пюре в отходы вышвыривает. «Во, гляди!» Лиза ловко открыла заднюю часть кухонного прибора. «Ну что я говорила?» «Вот они, фруктики!» — констатировала она. «Но мне необходим банановый сок!» Лиза хмыкнула. Impossible, продемонстрировала она шаткие знания английского языка. «Мне требуется позарез. Из любого продукта можно получить жидкость. Вовсе нет». Ни макароны, ни кофе, ни гречка, ни... Я не дура. Веду речь о фруктах. «Лампа!» — торжественно возвестила Лиза. «Тебе придется смириться с жестокой прозой жизни. Банан не давится». «Вот беда. Ерунда. Запихни в машинку яблоко. Мне нужен банан. Ну и ешь его. Необходим сок». Лизавета закатила глаза. «О, Боже!» И тут на кухню влетел Кирюша. «Ругаетесь?» — спросил он. Лиза фыркнула. Лампе приспичило бананового сачку похлебать. «И в чем проблема?» — подпрыгнул мальчик. «Вот горе! Бананчик не желает давиться!» — засмеялась Лиза. «Сколько она их в сокожавку запихала! И ничего!» Кирюша сукоризной глянул на Лизавету. Потом открыл шкафчик. Вынул оттуда маленький пакет и протянул мне. «Угощайся, лампудель. Маме недавно в магазине всучили в качестве подарка. Нет бы апельсиновый дать, так всучили эту гадость. С другой стороны, кто ж хорошее и вкусное за так отдаст?» «Значит, из банана получается сок», — обрадовалась я. «Нектар», — поправил Кирюшка. «А почему у меня не выходит?» — полюбопытствовала я. «Не заморачивайся, пей!» — велел Кирик. «И все-таки!» Лиза захохотала и ушла. Кирюша бросился за ней. Я стала вскрывать упаковку и услышала из коридора возмущенный голос мальчика. «Некрасиво с твоей стороны!» «Чего я сделала?» — обиделась Лиза. «Если у лампы от старости маразм начался, то не ржать надо, а с сочувствием отнестись. Не злить инвалида!» А ты как лошадь на лугу. Гы-гы-гы. Сам ты осел, ответила Елизавета. Раздался шлепок, взвизг и вопли. Отстань! Что, мало не покажется? Вау, больно. Ах ты так. Ну, погоди. А! -а, -а, -а! Я решила не вмешиваться. В конце концов, сумасшедшая бабка кое считает меня Кирилл просто обязана быть глухой. Ей не услышать звуков битвы.